Глава пятнадцатая. Визит Миролинды на окраинную планету стал для меня полной неожиданностью. Как мне доложили, девушка сопровождала партию грузов, которую я купил. Ну да, больше же некому сопровождать. До этого как-то доставляли и ничего, не разворовали, привезли в целости и сохранности. Разговаривать с ней мне не очень хотелось. Был постоянно занят, но отец девушки был для меня полезен, так и дочь пришлось уважить. Тем более, она прямая наследница. Груз должны были доставить в мою систему, но зачем-то привезли сюда. Но это ерунда, мне без разницы. К этому времени я уже переехал в жилой модуль, который специально для меня сюда доставили. Хотел быть ближе к стройке, вот и обосновался здесь. Кстати, имущество Инги, которое было на линкоре, я вернул. Хорошо, что она сама туда не сунулась. Турели еще работали. В общем, наша встреча с Миралиндой произошла в моем модуле, недалеко от кладбища кораблей, даже из окна его видно было. Сначала я постарался изобразить вежливость и учтивость. Поздоровался, предложил присесть. Даже стол накрыли, чтобы пожевала с дороги. Думал, что она по делу какому-то прибыла, все же единственная наследница, так что отец уже мог начать посылать дочурку на переговоры. «Что вас ко мне привело?» — спросил я, стараясь сдерживаться и не обращать внимания на полное презрение взгляд. «Вообще-то оружие обмундирования тебе привезло», — фыркнула девушка. или не нужно было?» «Понятно», — кивнул я. «Ну, если других вопросов нет, пожалуй, пойду работать. Меня любимая свалка заждалась». «Само собой, мне прекрасно было известно о том, чего эта Миролинда так смотрит на меня». «Правда, плевать было на мнение окружающих. Хорошо, что у меня Ринада есть, иначе пришлось бы подниматься самому с самого низа, в отличие от детей владельцев корпораций». «То есть вы просто так собрались взять и уйти?» У девушки округлились глаза. Ответить я не успел, со мной связался Лиф и сообщил, что главари банд разгромлены, часть захвачена в плен, сейчас ведется допрос. Думал, что, воспользуясь моментом и просто покину эту девушку, вроде бы как на допрос пошёл. Но не тут-то было, она увязалась за мной. Несмотря на то, что уверял её, допрос — дело грязное, не для женских глаз. Всё равно пошла. Несмотря на весь свой опыт, я не мог понять эту девушку. Похоже, дипломатом она была неплохим. Уезжать в Миралинда не стала, задержалась в гостях на несколько дней. Причем, если в первый день вела себя как высокомерная дура, то потом полностью изменила свое поведение, превратилась в добрую девушку. Никаких разговоров о том, что занимаюсь недостойным делом, она больше не вела, даже несколько раз отправлялась со мной на кладбище кораблей, когда без серьезного инженера справиться не могли. В общем, складывалось ощущение, что она просто прощупывала меня. нормальная и адекватной девушкой без гонора она мне нравилась намного больше, так что расстались по-доброму, хоть и не друзьями. Надо сказать, что догадывался, зачем приехала. Достаточно было увидеть, какие привилегии у почетного гражданина. К тому же удалось узнать, как охотились разные богатеи за другими почетными гражданами. Скорее всего, это отец настоял на том, чтобы девушка нашла ко мне подходы, чтобы налогов меньше платить. Вроде бы дико звучит, но тут это в порядке вещей. Некоторые заметили во мне выгодную партию, что и Ренада подтверждала, но хоть со своими советами не лезла. Благо, что часть невест осталась в столице, а дозвониться до меня они не могли. К сожалению, после уничтожения главарей спокойнее на улицах города в нашем районе не стало. Наоборот, количество убийств резко возросло. Как мы позже выяснили, один из авторитетов все же смог выжить. Просто не приехал на сходку, оказался умнее остальных. Или интуиция у него работала отменно. Так что ожидал что-то подобное. Была мысль, что глава местных сил правопорядка с ним работал и просто предупредил. Но нет, за ним следили. Не работал он на банды. В этом Лив был абсолютно уверен. Бандиты разошлись не на шутку, к тому же они теперь не грабили, а именно убивали, старались убирать тех, кто на меня работал. Даже несколько моих охранников смогли убить, в засаду попали. Люди с ног сбились, реагируя то на один, то на другой вызов. Долго так продолжаться не могло. Большая часть работающих на меня людей перебралась в жилые модули, где бандиты не угрожали. Только вот те, кто платил нам за охрану, были очень недовольны. Поджоги следовали один за другим. Часто гремели взрывы. После одного из таких инцидентов со мной связался мэр города. «Корби, вижу, с преступностью вы справиться не можете», — заявил он. «Как мне доложили, количество убийств у вас растет с пугающей скоростью». И «Это я не про разные отребья говорю, а про достойных жителей». Завтра ко мне дополнительные силы прибудут. Я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. Уверяю вас, скоро порядок наведем, так что станем примером для других районов. Бандиты просто затаятся, нахмурился мужчина. А как только вы расслабитесь, снова нанесут удар. Не нанесут, уверяю вас, ухмыльнулся я. Все эти твари нам известны, даже еще новые добавились. Всех поймаем и перебьем, можете не сомневаться. Буду надеяться. Недавно у меня был неприятный разговор с начальством. Изволили по шее дать за рост преступности. А вот тут генерал явно врет. Да, уровень преступности повысился, но на фоне других городов мы мало чем отличались. Но разве что немного больше убийств, потому что бандиты не грабили, а целенаправленно убивали, чтобы вынудить разных дельцов отказаться от услуг моего охранного агентства. Вроде бы как они не справлялись. Через три дня большая часть жителей нашего района проснулась от громких воплей и из громкоговорителя. Граждане завещали о том, что силы правопорядка проводят зачистку города от преступных элементов. Всех просили не мешать и всячески содействовать бойцам. Само собой, сам провести такую операцию я не имел права, так что пришлось мне связаться даже не с мэром города, а с его начальством. Дело в том, что мне мои бойцы предложили провести чуть ли не военную операцию в нашем районе, благо сил на это хватало. Требовалось перекрыть весь район со всех сторон, после чего начать зачистку, проверяя все дома и другие строения. Штурмовые группы будут передвигаться не только по поверхности, но и под землей, по подземным коммуникациям, которыми очень любили пользоваться преступники. Если просто пройтись цепью по городу мы могли, то вот вламываться в чужие жилища не имели права, без соответствующего разрешения властей. Мое предложение одобрили, только вот предупредили, будто это не мы, а именно армия подобную операцию проводит. Даже пару сотен человек прислали, когда план вступил в активную фазу. Хорошо, что нам не требовалось у каждого жителя проверять документы, не было в этом нужды. Дроны-разведчики делали эту работу за нас. Впрочем, праздно ошатающихся по улицам города бандитов не было, по крайней мере, днем. Первый день зачистки особых результатов не дал. Было уничтожено несколько преступников, но как-то это скромно для такой операции. У меня даже возникла мысль, что мы чего-то не учли, и бандиты смогли вырваться из кольца, но нет. Ночью второго дня они предприняли попытку прорыва. На улице города началась самая настоящая бойня с применением серьезного оружия. Банду, решившую удрать, почти всю перебили, их продвижение заметили на подходе. Так что ударили из всех стволов, а потом взяли в кольцо и уничтожили. Некоторые скрылись в подземелье. Вырваться из нашего района никто не смог. По мере сжимания кольца перестрелки вспыхивали все чаще и чаще. Не только перестрелки были, некоторые, особо ушлые бандиты, понимая, что ничего хорошего их не ждет, брали заложников. Разумеется, расстреливать простых людей вместе с бандитами мои бойцы не стали, блокировали такие дома. А дальше в дело вступали силы правопорядка, которые проводили переговоры с преступниками. Надо сказать, что выпускать их никто не собирался. Максимум, что светило террористам — жизнь, но не свобода. Один раз в подземелье мои бойцы угодили в засаду. На ней хотели обрушить своды. И ведь почти удалось это сделать. Правда, мужчинам повезло, не завалило их, а через несколько часов смогли добраться до кармана, где они укрылись и вызволить. Сначала я не особо обращал внимание на действия моего охранного агентства. Вообще в военные дела не лез. Всё же командир из меня так себе. Имелись профессионалы своего дела. Вот они и руководили операцией вместе с командиром вояк, которого к нам прислали. Я с ним даже не встречался. Только вот потом, когда ознакомился со списком убитых людей, у меня по спине пробежал неприятный холодок. За два дня боёв больше тысячи человек уничтожены. Да, бандиты, но уничтожают их по моему приказу. Особым гуманизмом никогда не страдал, даже когда станции брал. А там тоже приличное количество людей пришлось убить. Не переживал за смерть пиратов, а тут почему-то накатило. Впрочем, быстро нашёл себе занятие, отвлёкся. Да и вообще, мы уничтожаем шваль. Нечего их жалеть. а не тех, кто за себя постоять не может, не жалеют. К моему удивлению, без меня обойтись не смогли. Остатки банды зажали в одном из больших зданий, где они окопались. Там же был главарь, который отдал приказ устроить бойню на улицах города. Само собой, разнести это здание можно было. Да вот беда. Больше четырех сотен заложников взяли. В основном женщины и дети, которых обещали убить в случае начала штурма. Как уже было сказано, заложников уже брали. С кем-то удалось договориться, кого-то усыпить газом, но вот эти скоты подготовились. Да и экипировка непростая, газом их не усыпишь. Главарь банды потребовал встречи со мной, а когда получил отказ от одного из моих командиров, расстрелял десяток пленных. В общем, позвали меня на эту встречу. Сам мэр города попросил о такой услуге. Он, в отличие от меня, следил за успехами охранного агентства более пристально. Главарь бандитов не побоялся сам прийти в быстро созданный штаб. Само собой, его быстро обыскали, дали в зубы для порядка, а потом уже приволокли в большую комнату, где все руководство собралось. К моему удивлению, генерал по совместительству и мэр города тоже был тут. Головарь бандитов знал меня в лицо, тут же сделал грозный и независимый вид, что с разбитой рожей было сделать трудно, но он справился. — Убери своих псов! — заорал он. — Или мы всех заложников казним! — Зачем так орать? — поморщился я. — Или грозным окриком впечатлить меня решил? — Отведи своих людей, я не шучу! — с угрозой в голосе сказал бандит. У нас больше четырех сотен пленных. Хочешь, чтобы их смерть была на твоей совести? На моей совести смерти этих людей не будет, усмехнулся я. Так что хватит из себя дурачка изображать. Не я их захватил. Впрочем, предложение тебе сделаю и не советую торговаться. Вы складываете оружие и выходите. За это мы вас передадим вот этому уважаемому господину, указал я на генерала. Он пусть решает, что с вами делать. В противном случае убьем всех до единого. Как только узнают, что вы допустили бойню, то не я. А вы можете устроить бойню. Мы как раз наводим порядок, перебил я авторитета. У меня охранное агентство. Мы не освобождаем заложников. Этим занимаются другие люди, мы просто поддерживаем порядок. Так что сыпь угрозами в сторону мэра. Мэр на самом деле мог приказать пропустить бандитов, и я обязан был подчиниться. Это он отвечает за этих граждан, только вот сомнительно, что даже если заложников было бы больше, генерал отступил бы. Судя по наградам, это боевой офицер, так что к смертям гражданских ему не привыкать. Бывало, что миллионы гибли при захвате планет. Такие тут огромные потери несли. И не считали это что-то из ряда вон выходящим, обычное дело. Так что этими людьми, несмотря на то, что там дети, могли пожертвовать ради наведения порядка. «Тебе сделали хорошее предложение», — сказал мэр, немного подумав. «Советую согласиться, я же вам гарантирую жизнь. Конечно, за ваше художество ничего, кроме планеты легенд вам не светит. Но зато будете жить, на планете преступников обустраиваться будете. Если же еще хоть один заложник погибнет, то убьем всех. Те, кто после этого попадет в плен, тоже умрет, но после долгого и очень болезненного допроса». Главарь бандитов хотел было поспорить, но, видно, сообразил, что более выгодного предложения не поступит. Они сейчас даже связываться ни с кем не могли. Работали подавители, чтобы не привлекли к этой проблеме внимание простых граждан. Мало ли обратятся к журналистам, которые раздуют проблему и потребуют ради жизни заложников выпустить бандитов. На это генерал идти не хотел. Бандиты сдались, выбора у них не было, хотели жить. Интересно, почему такие сволочи, которые легко лишают жизни простых людей, быстро сдаются, когда им смерть грозит? Генерал же свое слово не сдержал. После трех дней допросов все террористы были казнены, никого не судили и расправились жестоко. А потом об этом сообщили всем жителям планеты, мол, пришлось убить преступников за многочисленные преступления и захват заложников. Справедливо. Возможно, некоторые банды задумаются, а стоит ли вообще захватывать людей и ими прикрываться. После уничтожения последних бандитов район стал безопасным. Все подъезды были перекрыты моими людьми. К тому же бандиты из других районов быстро сообразили, что сюда лучше не соваться, если умереть не хочешь. Так что не лезли. Преступления почти прекратились, особенно если учесть, что рабочие места появились. Все же мое предприятие росло, нужны были рабочие. У людей появились деньги, что благоприятно сказывалось на другие отрасли. Население понемногу стало платежеспособным. Это очень понравилось мэру города, который примчался ко мне в гости, долго ходил вокруг до да около, а потом попросил и в других районах навести порядок. Кроме центральной части города, где мог справиться своими силами. Нет, отказался я. Таких масштабных мероприятий мы пока проводить не планируем, пока рано. Почему? Сделаю вид, что не понял, генерал. Уверен, что вы лучше меня знаете о том, почему вообще такая преступность на планете. Людям просто делать больше нечего. Кое-какие невеликие предприятия имеются, где ваши граждане работают, но рабочих мест для всех не хватает. У меня много людей, но весь город охранять мы не в состоянии. Ограбления будут продолжаться, пока людям не дадут нормальную работу. Вы знаете, как много людей сейчас трудится у меня, тех, которые совсем недавно сами грабежами занимались. Мне докладывали, — кивнул генерал. А ведь это бывшие бандиты, хоть и их грехи невелики, у многих семьи есть. Вот и завязали с криминалом, когда появилась такая возможность, — сказал я. В общем, порядок навести можем, но это унесет еще тысячи жизней, а преступность все равно не искореним В вашем районе безопасно, — проворчал генерал. «Безопасно», — кивнул я. «Но это потому, что рабочие места появились, ну и вырезали всех серьезных бандитов. В других районах можем сделать то же самое, но все равно будут продолжать грабить, а моим людям придется убивать этих грабителей. А они у меня не мясники, которые могут олить кровь, как водичку. Можно провести зачистку, но позже, когда мое предприятие заработает на полную катушку». «Да когда это будет?» — вздохнул гость. «Скоро», — усмехнулся я, — «очень скоро мои верфи станут градообразующими. Всех рабочими местами обеспечим. Впрочем, акцию устрашения нам все-таки придется провести». «Какую еще акцию?» — не понял генерал. «У меня работают люди с других районов, а согласно условиям контракта они находятся под моей защитой и мне сильно не нравится, что их грабят. Сейчас мои люди решают эту проблему. Попробуем договориться с бандами». Ну а если не получится, то вырежем наиболее шустрых, чтобы поняли, что моих людей трогать нельзя.